на культурном фронте. Русская интеллигенция всегда была рассадником вольнодумства. На протяжении столетия предшествовавшего революции она упорно сопротивлялась всякому деспотизму и, главное, подавлению мысли. Естественно поэтому, что на интеллигенцию репрессии обрушились с особой силой. Коммунисты создали систему правильных и ошибочных взглядов с неукоснительным подавлением последних. Кроме того, они разработали теории о форме и методах в искусстве и науках, теории отражения и познания действительности. Это давало возможность уличать в крамоле и репрессировать даже горячих сторонников советской власти, если они придерживались неверных мнений по части, например, драматургии или биологии. После установления советской власти участие ученых в управлении – было шире, чем в других странах в тот период. Экономисты были привлечены к работе Госплана, а затем в начале 30-х годов почти полностью уничтожены. В других сферах деятельности, например, в иностранных делах и культуре, было также немало специалистов. О судьбе одного профессора из Наркомата иностранных дел рассказал на 22 втором съезде Шверник. В 1937 году к Молотову Как к председателю Совнаркома обратился один из профессоров, работавший в Нарком Инделе. Он писал Молотову о том, что его отец арестован, очевидно, по недоразумению, и просил вмешаться в судьбу отца. Молотов написал резолюцию Ежову. «Разве этот профессор все еще в Нарком Инделе, а не в НКВД?» После этого автор письма был незаконно арестован. В марте-апреле и мае 37 года в печати появились статьи, атакующие уклоны в истории экономики и литературе. Статья Молотова, опубликованная в «Правде», заострила тон этой кампании. Историки оказались особенно уязвимыми. На них часто навешивали ярлык террористов. Была арестована вся школа историков партии последователей Покровского». Сокольников на суде замечает совершенно естественным образом, что среди историков начались аресты. Любопытно, что во главе многих террористических банд стояли ученые-историки. Пригожин, один из руководителей группы, которую судили в те годы. Карев, Зейдель, Анишев, Ванаг, Заксгландев, Пиантковский, Фридланд названные на процессах 36 и 37 годов активными террористами. Радек заявил, что Фридленд возглавлял террористическую группу, состоявшую из историков, и добавил между собой, мы называли ее исторической или истерической группой. Профессора университета были на особом подозрении, так как они могли формировать последователей из числа студентов, а в применении к последним обвинениям в терроре выглядело вполне убедительно. Студенты в целом также пострадали очень сильно. На процессе Пятакова в 37 году было заявлено, что террористические организации Сибири вербуют кадры главным образом среди молодежи высших учебных заведений. Фридлянд и другие будучи видными историками, находились в центре идеологических споров. Однако преподаватели неполитических дисциплин также оказались в трудном положении. Рядовому советскому человеку достаточно было научиться держать язык за зубами, а профессорам приходилось читать лекции аудитории, среди которой неизбежно были осведомители. Некоторые их коллеги также сотрудничали с тайной полицией. Специалист по древней истории профессор Константин Штеппа попал в немилость после того, как назвал Жанну Дарк «нервной и экзальтированной особой». До середины 30-х годов, если ее вообще упоминали, то упоминали враждебно, но с появлением Народного фронта во Франции –